23. Пока дядя Игорь заслушивал доклады от начальников отделения РОЖ, секретарша Любочка показывала Александру его новое рабочее место. Хоть и числился он оперативным сотрудником разведки, но сидеть должен был в архиве РОЖ, который только начал создаваться, так что никакого архивариуса пока не имелось. Бумаги приносила и относила секретарша. Теперь, по задумке дяди, в свободное от оперативных заданий время, Лебедев должен был перебирать папки с бумагами, но не просто тупо их перекладывать, а систематизировать и составлять картотеки и каталоги. Такое решение дядя принял, исходя из того, что Александр уже работал в архиве ВМФ целым начальником и, значит, имел большой опыт в организации архивного дела. И правда, Саша необходимый опыт архивной работы имел, да еще какой. Только вот было это в его прошлой жизни – В самом конце 20-го и в самом начале 21-го веков. Но ничего, действительно дело знакомое, потому что не так уж многое изменилось в архивном деле, если не считать оцифровку документов и создание электронных баз. Так что справится он с новой работой, конечно же. Под архив отвели большую комнату площадью не менее 30 квадратных метров, расположенную за поворотом коридора в тупичке. В ней имелись два высоких окна с зарешеченными окнами, выходящих во внутренний дворик, и много книжных стеллажей, большая часть из которых пока пустовала. Еще имелся письменный стол средних размеров, примостившийся поближе к входной двери, оборудованный настольной лампой, черным телефоном и всеми необходимыми письменными принадлежностями. Возле стола стояли два неказистых стула. Обстановку дополняли две громоздкие деревянные картотеки у стены и небольшой сейф. Любочка выдала Лебедеву ключи от двери и от сейфа, печать с надписью «Архив РОЖ», личный латунный штемпель, которым следовало пломбировать дверь, уходя, и даже кусок шпагата и комок коричневого пластилина для изготовления пломбы. Еще она сообщила, что служебная инструкция для Александра находится в сейфе. Люба была в самом соку. Заметил Лебедев и тот факт, что, крутясь возле него, Любочка вовсю строила глазки. Было очевидно, что он понравился девушке, и она не упустила бы случая познакомиться с ним поближе. От нее пахла духами красная Москва. Груди девушки торчали призывно, а аппетитная задница так и вертелась из стороны в сторону при каждом шаге под облегающим летним платьем в горошек. Да и круглое лицо с серыми глазами, корносом носиком и пухлыми губками имело вид вполне соблазнительный. И если бы он оставался прежним беспечным моряком, то обязательно потискал дядину секретаршу в укромном уголке. Но теперь старик Александр Евгеньевич, поселившийся внутри него, не давал волю шаловливым ручкам. Наоборот, специально постукивал по столу правой рукой, демонстрируя правое колечко женатика. Люба, разумеется, заметила этот жест, поджала губки и убежала к себе, оставив Сашу наедине со своими новыми обязанностями. Проскользнув мимо Лебедева очень близко, девушка обдала его волной женского тепла, И Саша не смог удержаться, чтобы не посмотреть вслед на красивую фигуру и стройные ноги. Впрочем, его Наташка ни в чем люби не уступала, да и помоложе была. Оставшись один, Лебедев прикрыл дверь и сел за письменный стол. Посмотрел вокруг на унылую обстановку архива и загрустил. Ему так хотелось быть на переднем крае, топить вражеские корабли, стоять на мостике эсминца и вдыхать морской воздух, а не бумажную пыль. Впрочем, надо посмотреть, что там за инструкция оставлена в сейфе дядей. Лебедев повернул ключ и открыл толстую железную дверцу. Сейф оказался не совсем пустым. В нем, поверх конверта, опечатанного сургучом, лежала кабура с пистолетом ТТ и запасной обоймой. Он поднял оружие и вскрыл конверт. Там дядиным почерком было написано совсем немного. «Пиши, что должен. Ночью предстоит продолжение операции «Морской лис». «И табельный пистолет возьми». Александр внезапно осенило, почему дядя выделил для него это сонное и спокойное место архивариуса. Тут, в тишине и вдали от посторонних глаз, Александр мог продолжать записывать важные сведения из будущего. Чем он тут же и занялся. Причем, продолжая начатую шпионскую игру, теперь писал он сразу на немецком, стилизуя написанное под донесение немецкой разведки Абвера в генеральный штаб. Первым делом нужно было обозначить необходимых специалистов атомного и ракетного проектов. Управление Абвера, якобы в аналитической записке, сообщало генштабу Вермахта, какие специалисты могут быть задействованы американцами, англичанами и русскими в подобных разработках супероружия. Естественно, Александр перечислил всех, кого помнил, включая тех ученых и инженеров, которые подверглись репрессиям и находились сейчас под следствием или в лагерях ГУЛАГа. Еще он указал, что по прогнозам аналитиков Абвера, первыми к созданию ядерного оружия способны приблизиться именно американцы. Также в записке перечислялись все необходимые для создания такого оружия компоненты, разработки которых будто бы уже ведутся в Америке. Хотя сам проект «Манхэттен» стартовал только в августе 1942 года, но Александр знал, что до него работы и исследования велись американцами в так называемом «Урановом комитете» с октября 1939 года. А началось все с того, что Нильс Бор на конференции по теоретической физике, проходившей в Вашингтоне в январе того же года, заявил об открытии деления ядер урана. После этого многие выдающиеся физики начали проверять метод Бора в своих лабораториях. Убедившись, что метод работает, Американское правительство выделило средства и создало соответствующий комитет. Вот про этот урановый комитет якобы немецкая разведка сведения и раскопала. В аналитической записке говорилось, что американцы уже финансируют несколько направлений по разработке атомного оружия. Они пытаются найти качественные месторождения урановой руды, причем поиск ведется в таких местах, где им не смогут помешать другие державы, например, в Южной Африке. Американцы работают над созданием реакторов для управляемых реакций деления ядер и пытаются синтезировать изотопы. Также разрабатываются промышленные технологии получения обогащенного урана-235 и оружейного плутония. Ведется и работа над конструкцией атомных бомб. Ко всему этому описанию Александр добавил схемы работы ядерного реактора, простейшего F1, который реально заработает уже в 1946 году в Москве, газовых центрифуг и их каскадов для обогащения урана, и, разумеется, самих атомных бомб, довольно примитивных, самых первых, вроде РДС-1, таких, которые смогли сделать в 49-м и начале 1950-х. Саша подробно изобразил конструкцию фокусировки взрыва, детонационную систему, указал необходимый размер критической массы урана и плутония, а также якобы предполагаемую немецким аналитикам на основании сведений, будто бы добытых немецкой разведкой из американского уранового комитета, последовательность операции при сборке и при приведении бомбы в боевую готовность. Александр Евгеньевич когда-то, когда командовал ракетным крейсером в конце своей морской карьеры, интересовался не только ракетной, но и атомной темой. Много читал по вопросу создания ядерного оружия и даже запомнил кое-какие формулы, Их сейчас тоже написал. «Вот пусть Курчатову покажут это все. Тогда работы над созданием советской бомбы наверняка пойдут быстрее. Не надо будет догонять американцев, а можно попытаться опередить их». Александр Евгеньевич знал, что работы по созданию атомного оружия в Советском Союзе могли бы идти значительно быстрее сами по себе, без всяких сведений от попаданца, если бы в 1940 году вовремя обратили внимание на работу ученых Харьковского физико-технического института. Тогда Фридрих Ланге, Владимир Шпинель и Виктор Маслов сделали целый ряд открытий и описали комплекс работ, необходимый для создания бомбы. И даже подали заявку на изобретение уранового боеприпаса. Но их заявка поступила к директору Радиевого института, академику Виталию Хлопину, который оценил ее как фантастическую и оторванную от реальности – После чего проект завернули. Конечно, сейчас Александр перечислил и ученых из Харькова как очень важных специалистов для атомного проекта СССР по мнению аналитика Абвера. По поводу ракетного проекта Александр тоже постарался вспомнить его и воспроизвести на бумаге полезные сведения. Он указал, что по мнению немецких аналитиков Абвера самыми перспективными разработками ракет в СССР занимались московские конструкторы из гирт группы изучения реактивного движения под руководством Сергея Королева. Немцы как будто бы знали о том, что экспериментальная ракета ГИРД-09 достигла высоты в 400 сотни метров. Немецкий аналитик писал, что, к счастью для немцев, в 1938-м работы по ракетам на жидком топливе в СССР прекратились из-за ареста Королева. Александр Евгеньевич хорошо знал, что в действительности Королев смог продолжить исследование только в 1945-м. И сейчас такое допустить нельзя. Пусть нас освобождают. Александр решил, что потом отдельно на эту тему еще и с отцом поговорит. Ведь не только Королева, а и многих других талантливых людей надо срочно выпустить и привлечь к разработкам оружия. Он составил большой список всех, кого немецкая разведка считала перспективными и опасными для немцев специалистами ракетного проекта СССР. Сюда же Якова Таубина отнес, хотя он над гранатометами работал. Еще по ракетному проекту привел кое-какие схемы и описания якобы секретных ракет, разрабатывающихся американцами, а на самом деле первых удачных послевоенных отечественных. У американцев-то как раз с разработкой ракет все как-то не складывалось, пока фон Брауна к себе не заполучили. Был у них, конечно, довольно талантливый ракетный конструктор Роберт Годдард, который первым запустил жидкотопливную ракету еще в 1926 году. Вот только его ракеты летали плохо, потому что двигатели, разработанные им, не выдавали необходимой тяги, а камеры сгорания прогорали слишком быстро. Зато Годдард разработал знаменитую противотанковую базуку. Он же первым предложил гироскоп в системе наедения ракеты. А его самым большим успехом явился запуск ракеты L-13 в 1937, которая достигла высоты почти 3 километра. Правда, к началу войны... Он переключился на изготовление реактивных ускорителей для самолетов. Так что пусть руководство СССР думает, что американцы уже и удачные ракеты разрабатывают. Это и простимулирует собственные ракетные разработки. А то на самом деле, пока не узнали, что немцы сделали Фау-2, и она успешно полетела, так не почесались, а Королев всю войну в ГУЛАГе проторчал и здоровье потерял. Также, же, впрочем, и с атомной бомбой. Пока успехи американцев не увидели, Сами не начинали подобный проект. Фантастикой считали, понимаешь ли. Ох, не зря существует поговорка, что нет пророка в своем отечестве. А вот на иностранцев равняться, так это у нас любят завсегда. Кстати, надо и о немецких разработках написать. Ну и не только о немецких, разумеется, а о советских, просто более поздних. Но это пойдет уже другим документам. Тут же аналитика будет не перехваченная от Абвера, а собственная от «Красного септета» агенты которого добыли, значит, перспективные сверхсекретные немецкие разработки и имеют большое желание передать их товарищам-коммунистам в СССР ради обороны от мирового фашизма. И Александр, спрятав сейф-бумагу от Абвера, начал писать донесение агентов красного септета о перспективном немецком вооружении. В этом втором документе он еще раз описал все эти образцы оружия, якобы разрабатываемого немцами, схемы которых они с дядей уже показывали Лёше, директору завода номер 7. Там и про ракеты ФАУ, кстати, было. Так что пояснительные схемы ко второму документу рисовать почти не пришлось, потому что многие уже лежали в сейфе у дяди. Александр только добавил описание и схему противокорабельной крылатой ракеты комета снарядка с 1 выдав ее за еще один разрабатываемый вариант ФАУ. На самом деле комету начнут разрабатывать в конце 40-х, а примут на вооружение в начале 50-х. Еще Саша не удержался и нарисовал самолет МиГ-15, который выполнил первый полет в 1949 году, описав его как разрабатываемый немцами перспективный реактивный истребитель. Еще относительно авиации упомянул про разрабатываемую немцами систему дозаправки самолетов в воздухе, в сущности, не слишком сложную, которую можно было бы внедрить для дальней авиации довольно быстро. Составил он и третий документ о немецком плане ОСТ и о том, как собираются немцы расстреливать комиссаров и бесчеловечно обращаться с военнопленными красноармейцами. Здесь же про лагеря смерти и про геноцид еврейского населения упомянул и приписал вывод аналитика о том, что лучше бы, пока есть немного времени перед войной, Советскому Союзу присоединиться к Женевской конвенции 1929 года об обращении с военнопленными. Еще написал про готовящиеся мятежи не только литовцев, но и остальных прибалтов. Не забыл и про эстонскую диверсионную группу «Эрна». Еще одну бумагу, уже четвертую, написал про радиосвязь и радиолокацию. Изложил все, что помнил про ранние радары и рации». Эта бумага была посвящена положению на Дальнем Востоке. В ней сообщалось, что Япония придерживается пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 года, не собирается нападать на Советский Союз, а готовится к нападению на Соединенные Штаты. И предполагают начать японцы с внезапной атаки на Пёрл-Харбор в начале декабря. Пока же план только разработали и готовятся потихоньку. А это означало, что руководство СССР, может смело перебрасывать весьма немалые силы, выставленные против возможного вторжения самураев, на запад. Теперь только необходимо опустить эту важную информацию на самый верх. Впрочем, для того и нужна вся эта шпионская игра. Разумеется, найдет рожь новые закладки от Красного Септета в самое ближайшее время, тем более, что операция «Морской лис» будет продолжена уже этой ночью. Александр едва закончил пятую бумагу, как в коридоре послышались шаги, и в архивное помещение вошел дядя Игорь. Выглядел он немного уставшим, но пребывал в хорошем настроении. Сразу поинтересовался. «Ну, племяш, какие сведения добыл?» «Вот пять бумаг от немцев». И Александр подал дяде пачку листов, которые только что исписал. Дядя отодвинул племянника, сел за стол и начал внимательно читать, даже включив настольную лампу, хотя из окна света пока что падало достаточно. Это тоже крайне важное сведения, особенно про атомные и ракетные проекты, и даже про Японию. Ты вот что, сейчас дуй на свой эсминец, он опять в Кронштадте стоит. Не волнуйся, никуда без тебя не уйдет. Вышла директива штаба флота о переоборудовании всех наших стареньких навиков в крейсера ПВО. А еще и другая директива о создании на каждом корабле группы диверсантов-корректировщиков. И подготовка этих групп возложена на нас на флотскую разведку, Потому вот тебе официальное предписание. Будешь теперь ответственным за создание подразделений корабельных диверсантов, пока на новиках. Сегодня же и начнешь практическую тренировку. Вот конверт для Малевского. А это для тебя. Вскройте, когда Гогланд пройдете. В этот раз подальше немного закладка будет. В конвертах указаны координаты. Малевский эсминцем снова прикрывать тебя будет. Финских пограничников отвлекать а ты со своими диверсантами на моторке сходишь, как в прошлый раз». Александр взял приписание с печатью и два конверта, запечатанные с фургучом, и спросил. «А закладка что, уже там будет?» «Я организую. Пока эсминец выйдет из Кронштадта, да пока дойдет до места, пусть даже на 30 узлах. Я смотаюсь на катере, который 45 узлов делает, к одному финскому рыбаку-одиночке. Это мой настоящий агент, невыдуманный. Его зовут Матти». И живет он на маленьком безлюдном островке архипелага Пеленки. Там оставлю пакет. А мать и тебе отдаст, когда пароль скажешь. Ильмаринен. Запомнить очень легко. Так один из двух финских броненосцев называется, сказал Игорь. Запомнил уже. А если рыбак посмотрит, что в пакете, поинтересовался Лебедев. Не волнуйся. Там будут не эти бумаги, что ты написал, а опять же те копии артиллерийских немецких формуляров, что и в прошлый раз. «Так что, если посмотрит, не велика беда. Бери пистолеты и вперед». «А пистолет зачем?» – спросил Лебедев. «Так ведь там твой стукач родился на эсминце. Ты же сам за ним проследить собирался», – напомнил дядя. «Ну да, прослежу, ясное дело. Не оставлю так его стукачество», – кивнул Александр. «Вот тебе пистолет и может понадобиться. Потому что всего можно ожидать от этого старлея». «Навел я о нем справки. Так вот, он из большой семьи». Один из его братьев бакалейным складом заведует, так что действительно какая-то связь с контрабандистами у радиста возможно имеется.